Глава 35. «Офицер Кот!» Офицер Юстимус. Кот кивнул своему визитеру и приглашающе указал на кресло. «Вы хотели со мной встретиться?» Он внимательно посмотрел на мага, стараясь сосредоточиться исключительно на его внешнем виде. Юстимус выглядел усталым и явно не выспавшимся. «Найденное жилье не подходит вам?» «Нет, с ним все в полном порядке». Юстимус сел в кресло, закинул стопу одной ноги на колено другой. Будь он чуть ниже или чуть более полным, поза выглядела бы пошло. Но высокий, худой, если не сказать тощий Юстимус, даже не являл собой воплощение элегантности. «Спасибо за комплимент и простите за невольный ментальный грабеж. Просто ваши мысли!» Он взмахнул рукой, описал длинными пальцами замысловатую фигуру в воздухе. Они такие выпуклые и вкусные. Невозможно не укусить хоть разочек. Прощу, если не станете больше озвучивать свои ментальные правонарушения. Кот поморщился. Примем за аксиому, что все, о чем я думаю, становится достоянием общественности в вашем лице. Поверьте мне, далеко не все. привычной уже улыбки Юмус выглядел моложе, чем показалось коту при первой встрече, и странным образом располагал себе куда больше. «Я, конечно, А1, но даже мне нужно прилагать усилия, чтобы считать мысли третьего или дальше порядка». «Вы знакомы с понятием порядка мыслей?» «Да, знаком». Кот вспомнил, как проходил почти годовой курс дополнительной подготовки в биокорпорации перед вступлением в должность. Плейн отправил его туда, едва только определился с выбором. Но, признаться, Знания довольно поверхностные. К счастью, Уиллис весьма компетентен в своей работе, и мне не приходится вмешиваться в дела отдела допросов. Он чуть помолчал, раздумывая, предложить ли напитки, и только открыл рот, как Юстимус его опередил. «Зеленый чай без сахара, пожалуйста, и отдельно жирные сливки с глюкозным сиропом в чашке». Не слишком удивившись такому разделению, кот кивнул и дал распоряжение Капралу. «Любите вкус самого чая?» Он посмотрел на Юмуса и намеренно припомнил все оттенки вкуса свежезаваренного напитка, если пить его в режиме форсажа. У Юмуса хищно раздулись ноздри. Кот мысленно сделал еще один глоток своего любимого чая. «Надо же! Лунный посох продают только в Хаорде, но я даже не подозревал в его вкусе яблочные ноты, аромат влажных цветов вишни и горячего песка». — заметил Юмус. — Но лимонная цедра там все-таки есть, я настаиваю. — Я бы предложил проверить лично, но, к сожалению, у меня этот чай уже закончился. Кот пожал плечами. — У вас, случайно, не завалялось пачки в чемодане? — Увы. Юмус улыбнулся, и коту отчаянно захотелось попросить его больше так не делать. Улыбка вышла даже не холодная, а ледяная. «С вашей стороны было так любезно обеспечить мне дипломатический коридор прохождения таможни, что, покидая Хаордию, я был подвергнут тщательному досмотру. И пачка чая в багаже, отправляющегося в короткую командировку, выглядела бы по меньшей мере странно. Тем более, что Максимус Блейн заверил ИУА в том, что Паома возьмет на себя абсолютно все расходы». «Месяц — это не короткая командировка». Кот прищурился, тормозя мысли о том, что подобная предусмотрительность больше походила на конвоирование заключенного, нежели на командировку высокопоставленного лица. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Юстимус?» «Но недостаточно длинная, чтобы заскучать по продукции, поставляемой исключительно на внутренний рынок», вздохнул Юмус и надолго замолк. Кажется, вопрос кота поставил его в тупик. Кот задумался, с чего бы это? особенно учитывая, что Юстимус сам настоял на встрече. «Офицер Кот, как вы считаете, всегда ли смена гражданства есть измена родине?» От неожиданности Кот моргнул. Прямолинейность явно не была основной чертой характера Юстимуса, однако сейчас он, кажется, старался подстроиться под собеседника. «Совершенно верно», — Юстимус кивнул, не пытаясь скрывать, что прочел эти мысли но я предпочитаю сокращенный вариант — юмус. А я, как вы верно поняли, примату. И потому снова задам вопрос в лоб». В коридоре раздались шаги, и кот дождался, пока работница из столовой занесет аккуратно сервированный поднос с чаем. «Вы спрашиваете меня из-за Джоука?» — сказал затем. «Я перетащил его под свое крыло из Хаордии. Хотите также? «По дороге сюда я видел только один возможный вариант — попросить политического убежища». Юмус продолжил общение с открытым забралом. А может, просто уловил мысль кота о том, что Чес вскоре должен освободиться, и можно будет, наконец, вернуться домой. Кот поспешно отогнал от себя нецелевой контент и сосредоточился на работе. Понимал, что, вероятно, спровоцирует охлаждение, если не разрыв отношений между Паомой и Хаордией подозревал, что, скорее всего, мне не позволят работать. Не Блейн, само собой, а ио. Но, познакомившись с принципами работы офицерата и вашим стилем руководства, думаю, что начать нужно с подачи заявления о переводе. Ему резко сбросил ногу, так что каблук лакированного ботинка громко стукнул об пол. Поставил локти на широко развернутые колени, подался вперед, буквально сверля кота взглядом. «Офицер Кот, у меня есть шанс надеть серый мундир с вышитыми по краю воротника пшеничным колосом?» Прежде чем ответить, Кот выдержал долгую паузу. За конфиденциальность своих мыслей он сейчас не боялся. Новость оглушила настолько, что в голове звенела пустота. «Вы не собираетесь возвращаться, верно?» — наконец спросил он. «Илибо я придумаю, что предложить Хаордии взамен?» либо Блейна ждет пара лет политического ада. «У верховного мага есть полномочия отказать мне в убежище, как и у вас, в приеме на работу». Юмос говорил спокойно, но кот даже без ментальной магии ощущал его страх. «Но прежде чем принимать окончательное решение, просто знайте, Наскара переделанная из open space офиса квартира в сто раз лучше обставленного по высшему классу бункера». У меня там были даже личные допросные и мини-сад под искусственным небом и лампами, заменяющими солнце. А еду мне передавали по 50-метровому конвейеру. «Вы меня не поняли». Кот потёр лоб и слегка вымученно улыбнулся. «Вопрос не в том, поможем ли мы вам. Вопрос в том, как именно это сделать». Разрозненные хаотичные мысли витали вокруг, и он не был уверен, что Юму сможет в них разобраться. Вот и сам еще не до конца понимал, как осуществить замелькавшую вдалеке идею, и все же… «Еще год назад я совершенно точно был бы бессилен помочь», сказал он медленно. «Но как раз сейчас у нас, возможно, будет что предложить Хаорди в обмен на сохранение дипломатических отношений». «Технологию работы с четвертым типом магии» Из бушующего моря, Юмус сумел выловить нужную рыбу. Думаете, Максимус пойдет на ее разглашение? Не знаю, будет ли идти речь о разглашении технологии или о ее готовом продукте, нужно будет тщательно все взвесить и обдумать. Тот покатал эту мысль в голове, уже не стесняясь, и хмыкнул Думается мне, что таблетки из Тибериуса, Блейна и вас, офицер Юмус, будут крайне неходовым товаром не только Хаорди. Что ж, он залпом допил чай и резко опустил чашку на блюдце. Капрал, перенеси совещание с Кассилем Рузе на завтра после обеда и оповести его. Свяжись с Максимусом. Пусть скажет, когда у него будет окно в делах для разговора. Назначь совещание согласно его расписанию. Также поставь на завтра на утро совещание с Градески. Мне хватит 10 минут. Сейчас же пусть никто не беспокоит. Так точно отозвался Капрал, и замок кабинета тихо загудел, активируя электрические магниты. Что ж, кот откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Завтра я дам задание Градеске начать изучать ваши способности, чтобы понять, какую службу вы сможете нести и как сделать ее наиболее комфортной для вас. А сейчас расскажите мне о том, чем вы занимались на службе в Хаорде и как сами видите наше сотрудничество. Юмус сделал большой глоток из чашки со сливками, запил это чаем и откинулся в кресле. «Мне очень нравятся люди, принимающие конкретные решения и предпочитающие действовать сами, а не перепоручать это другим», заметил с нотками грусти в голосе. Кот счел это комплиментом, лгал Юмус явно с широкой улыбкой. «В Хаорде меня звали Крушителем Черепов», добавил и его глаза холодно сверкнули. Когда Рой оказывался бессилен, подозреваемого приводили ко мне. Я выносил обвинительный или оправдательный приговор, но всегда посмертно. В моих силах работать тонко. Я могу вытащить информацию из самого глубокого слоя, и объект моего внимания даже не заметит вмешательства. Но Хаорди был нужен рычаг устрашения. «Вы убивали их?» Кот мотнул головой и уставился на Юмуса. Руки сами собой метнулись вниз, опереться на надёжный стол. «Нет, не так. Их убивали, когда ваша работа была сделана, прикрываясь вашим именем». Юстимус коротко кивнул и отвел глаза. «Вас поэтому держали в бункере? Чтобы никто не узнал, что на самом деле не вы опасны для окружающих, а окружающие для вас?» и чтобы никто не выяснил, что Юстимус ужасный не так уж и ужасен», — добавил Юмус. «О моей командировке знают только несколько высокопоставленных чиновников, и я уверен, что еда все так же передается мне три раза в сутки. А два раза в неделю в бункер приезжают особые сотрудницы. Так как я частенько отказывался от их услуг, внимание к их прелестям не вызовет удивления». Кот в красках представил эту картину, постучал пальцами по столешнице и протянул. «Что-то мне подсказывает, что и смена вами мундира может остаться для Хаорди незамеченной, раз уж кровь не на руках, а на имени». И, видимо, Юмус об этом думал, потому что ответил сразу. «Да, и, скорее всего, имени мне придется лишиться». Кот ждал вздоха сожаления или грусти, но в голосе Юмуса слышалась только уверенность. Он или смирился с этим фактом, или даже был рад предстоящему перерождению. А если Градески сможет заставить мою кровь работать в организме Честера и не угрожать его жизни, то пугать в Хаорде будут не только именем Юстимуса. Градески сможет многое, если не с Честером, то с теми мальчишками и девчонками, которых уже находят по всей Паоме. С ними работает биокорпорация, но Себастьян держит руку на пульсе. Кот помолчал и осторожно продолжил. «Возможно, после окончательного утрясения всех деталей вы сможете присоединиться к проекту и помочь этим детям в развитии способностей менталиста вашего типа. У нас тут нет такого четкого разделения и порядка, как в других странах». Джоук меня просветил. Ему улыбнулся, но на этот раз тепло и искренне. «Да, с моей магией определенно надо учиться работать» но, скорее всего, это относится и к способностям адаптантов и к аналитикам. Не думайте, что я принижаю Честера Винка, но, возможно, А1 в четвертом типе — не лучший мой реципиент. Он впитывает слишком много и быстро. «Возможно», — согласился Кот спокойно. «Уверен, мы во всем в итоге разберемся. Мы же только начали. Тем более нас теперь ничто не будет подгонять». Он, в свою очередь, улыбнулся. А теперь расскажите мне о ваших способностях как можно подробнее. Это сэкономит кучу времени. «Конечно», — понимающий кивнул Юмос. «Закажем еще чаю». Кот кивнул и позвал Капрала.